Глава 2 Для чего люди вырастают? «Что желаете на завтра?» Аля привстала на локти и смотрела на него свеженькая и веселая. Это было, наверное, последнее теплое субботнее утро в этом году. Яркое солнце нахально пробивалось сквозь толстые шторы, обманчиво обещая вечное лето. «А что вы можете предложить?» Игорь подхватил игривый тон жены. Она ненадолго задумалась. Есть гречневая каша. бретелька ночной рубашки съехала с ее плеча, соблазнительно обнажая остренькую ключицу, которую Игорь всегда любил целовать. С маслом. Так, он загнул один палец. Еще есть гречневая каша с молоком. Это два. И гречневая каша с сосисками. Это три. Эй, подожди. Тебе не кажется, что ты жульничаешь?» «Ничуть. Я предложила тебе на выбор целых три блюда. Меню, как в хорошем ресторане. Все приготовлено лично шеф-поваром Али Викторовной Говоровой Быковой». «Ну, раз так, я согласен есть гречку вечно, до скончания моих дней». «А десерт будет?» — поинтересовался он, обнимая жену за талию. Она поняла намек, игриво провела длинными волосами по его голой груди и осторожно высвободилась. «Будет. Только вечером. Давай-ка поднимайся. Десятый час уже». Игорь обожал, когда его плавающие выходные попадали на субботу или воскресенье. «Как же хорошо, когда они все вместе дома целый день. Хоть иногда можно пообщаться нормально, без спешки». Настёна еще сладко посапывала в своей кроватке. Игорь и Аля занялись приготовлением завтрака. Это тоже было для них чем-то вроде привычного ритуала. Он резал пузатые помидоры для салата, она аккуратно снимала сосисок прозрачную шкурку. «Ну, расскажи мне про своих оболтусов», — попросил он, чтобы сделать жене приятное. Игорь знал, что Альку хлебом не корми, дай поведать о своих подопечных. А в этом году, когда ее класс стал выпускным, она просто не могла говорить ни о чем другом. «Ты же знаешь, а Болтус у меня всего один. Мить Коллажнов, рассмеялась Аля и бросила сосиски в бурлящую кастрюлю. А вот девчонки очень даже положительные. Одна алочка Тетёркина так вообще собирается ехать поступать в МГУ. На экономический, представляешь? И я думаю, поступит. Она девочка организованная, целеустремленная. И Ирина Валентиновна, математичка, ее хвалит. Не понимаю я, Алька, чего там хорошего в этой Москве, отвечал Игорь, берясь за зелень. Что все туда так рвутся? По мне эти мегаполисы людей просто сжирают. Те, кто живет в таких, как наш, маленьких городках, как-то более естественны, более человечны, что ли. А в Москве, по-твоему, все звери, да? Аля убавила огонь под кастрюлей и сердито поглядела на мужа. «Ну, нет, конечно, слегка смутился тот. Наверняка и там хорошие люди есть. Просто там жизнь такая суматошная, суетливая. А теперь еще и борьба за выживание». «Ты так говоришь, точно бываешь там несколько раз в год». Аля выдвинула ящик кухонного стола и достала три вилки. «Ты же знаешь, я там всего-то два раза был, да и до проездом. Один раз в увольнительной, а второй, когда из армии ехал. И мне не понравилось, полно народу, все бегут куда-то, толкаются, и никому ни до кого нет дела. А я вот все детство бредила Москвой, — задумчиво произнесла Аля и поставила чайник на плиту. Он слышал это далеко не в первый раз. У его жены была давняя и безответная любовь к российской столице. Она умудрилась влюбиться в этот город, еще будучи маленькой девочкой, причем заочно никогда там не бывая. У маленькой Алии Говоровой из родных была только тетка, в меру любящая и в меру устрогая. После смерти младшей сестры Наталья взяла на себя все заботы о девочке и ни разу об этом не пожалела, по крайней мере, вслух. Лет до трех малышка была уверена, что так живут все дети. На каждого ребенка полагается один взрослый, который о нем заботится, воспитывает, кормит, одевает. У нее, например, такой человек тетя Таша. И только услышав несколько раз от других детей непонятное, но такое приятное уху слово мама, она постепенно вникла в суть вопроса и поняла, что она не такая, как все, что мама у нее нет и не будет. Когда Аля пошла в школу, она сообразила, что, будучи бедной, несчастной сироткой, можно получить очень даже неплохие привилегии. Учителя были к ней снисходительнее, чем к другим, прощали шалости, завышали оценки, одноклассники делились принесенными из дома бутербродами и яблоками. Но для того, чтобы эта лафа продолжалась, нужно было научиться постоянно поддерживать сиротский образ. В этом Аля преуспела. Она часто рассказывала, как ей не хватает родителей, особенно мамы. Как безумно они ее любили, как баловали и как ей тяжело было их лишиться. Доверчивые одноклассники охли и ахали, угощали ее конфетами и клялись защищать от всех невзгод. Во втором классе девочка пошла еще дальше. Она стала фантазировать про злую тетку, которая бьет ее, Морит голодом и не дает игрушки, купленные когда-то родителями. Слухи о её горемычной жизни дошли до учительницы и ничего не подозревающую Наталью вызвали в школу. Вечером тетка в первый и последний раз больно выпорола Алю старой сентябрьской крапивой. К вечеру гнев Натальи поостыл, и она решила поговорить с племянницей серьезно. Та сидела на бревне за сараем, И плакала навзрыд. Ей в самом деле сейчас казалось, что тетка ее ненавидит и постоянно обижает. Наталья присела рядом и обняла племяшку за плечи. Девочка принялась всхлипывать еще отчаяние. Но ну все, хорош уже реветь, хорош. На вот платок, утрись. Больно тебе? Ничего, до свадьбы заживет. А я на тебя не в обиде. Понимаю ведь, что врала ты не со зла. Тяжело тебе без папки, без мамки. Вот и хочется, чтоб чужие люди пожалели, так ведь? Так, шмыгнула носа Малька. Ну, Но пожалеет по первости. Так что в том хорошего, продолжала тетка, сложив на коленях огрубевшие от работы руки. Жалость-то не проживешь. Жалеет-то только нищих. Убогих да блаженных. А здоровому, сильному человеку стыдно должно быть, когда его жалеют. Вот хоть меня возьми. Думаешь, мне не тяжело одной? И работать, и по хозяйству, и тебя поднимать. А я развяжною? Да что я? Он, посмотри кругом. Разве кому-нибудь легко? Никому не легко. А никто не жалится, не плачется. И ты не плачься. Все свои горести в себе таи. А на людях, наоборот, улыбайся, будто у тебя все хорошо. Тогда тебя и любить, и уважать будут. А жалких да слабых никто не любит.